Глава двадцатая Он запнулся. «Ага, так и не выучил мое имя, сволочь, чешуйчатая. Депилировать бы его с особой жестокостью. Инструкция, между прочим, имеется. Ну, в общем, для неё», — небрежно выкрутился дракон. А затем достал из кармана коробочку, подошел ко мне, открыл ее. Я взглянула и едва удержала удивленное «ах», но удержала. Еще чего не хватало — ахать по каждому ерундовому случаю. На шелковой подушечке покоилось колечко. Тонкое, изящное, с крупным прозрачным камнем, очень уж похожим на бриллиант. Ну или на стекляшку, я, честно говоря, не вижу между ними никакой разницы. И, наверное, не научусь видеть, хоть ты меня убей. Но эта штука вряд ли была стекляшкой. Во-первых, все таки никто попало мне ее всучил, а дракон презентовал. Вряд ли у них принято дарить стекляшки. А во-вторых, лицо принцессы Майи сделалось таким красноречиво злобным, что сомнений не оставалось. Это чертовски дорогой подарок. «А с чего бы это вдруг?» — осторожно спросила я. «Уж не знаю, как в этом мире. А в моем родном, в который я так мечтаю вернуться, кольца барышням просто так не дарят. У нас, если такое кольцо примешь, потом, будь добра, иди замуж». Здесь я про такую традицию не читала. «Замуж звали куда проще». Иногда мешок на голову и к регистратору. А если невеста из благородных или, к примеру, у нее родственники, с которыми лучше не связываться, то там, конечно, надо походить, поуговаривать. И все равно в книжке, которую я читала, дело заканчивалось похищением и походом к регистратору. А вот про кольца там ничего сказано не было. Вообще ни словечко так что вероятность какой-нибудь пакости оставалась. Вдруг, приняв кольцо, я обязуюсь родить дракону десяток дракончиков мужского пола, ну и лапочку-дочку для комплекта. Так что выхватывать коробочку и напяливать добычу на палец я не спешила. Вместо этого напряженно ждала ответа. «В благодарность, разумеется», — объявил дракон. Королевская делегация прибыла к нам столь скоропостижно, что подготовить замок к ее приему казалось невозможным. Принцесса просто позеленела под цвет платья. Я даже успела подумать, что мне удалось решить схожую проблему куда изящнее. Лучше, чтобы платье менялось под интерьер, чем лицо под платье. Дракон же словно и не замечал этих перемен — а говорил мне совершенно серьезно. Но ты справилась и заслужила награду. Он не стал дожидаться, когда я приму коробочку, а просто достал кольцо и нацепил меня на палец. Сердце почему-то застучало быстро-быстро. Пусть для дракона этот жест не значил ничего, но я просмотрела несколько сотен романтических фильмов. В этот самый... Кольцевой момент, Слезы на глазах выступают абсолютно у всех. У парня, сделавшего предложение, у осчастливленной девушки, у официанта, который обслуживает их столик, у всех посетителей ресторана и, конечно же, у всех зрителей. «Спасибо. Оно ничего такое, симпатичное». Принцесса глубоко и прерывисто вдохнула воздух, я так понимаю, возмущаясь моей наглостью. Похоже, в ее системе ценностей слова ничего так и симпатичные никак не подходили к этому кольцу. Она сделала шаг ко мне, буквально оттирая от меня дракона. Ну уже давай сюда. Она требовательно протянула руку. Видно. Очень уж ей хотелось разлучить меня с новым ювелирным украшением. «Не дам», — сказала я просто. «Вдруг потеряется, а мне жалко». После чего с самым невозмутимым видом сняла с ноги туфлю. Странно, туфлю я не зачаровывала, но она оказалась расшита золотом и бусинками или драгоценными камнями. Уж не знаю, на что там способно моё колдовство. В тон платью». И протянула ей. Брать в руки мою туфлю принцессе совершенно не хотелось. Щеки ее сделались пунцовыми и совершенно напрасно. По мне так красный с зеленым совершенно не сочетаются. Безвкусица и пошлость. Ты же будешь хромать. В одной туфле ходить неудобно, заявила принцесса, видимо, все еще надеясь, что я сменю гнев на милость, а туфлю на кольцо. Делать мне нечего, только хромать. Я сняла вторую туфлю и точным движением ноги отправила ее подальше в угол. Паркет в гостиной был натерт идеально, сама старалась, ну не то чтобы сама, тут в основном пауки и пылесос но все же. После этого моего демарша стало ясно, что туфли не отправится на ногу, а кольцо принцесса не получит. Брось в вазу сама! Скривилась принцесса, резко повернулась, вильнув объемным зеленым хвостом, и направилась к вазе. Сама так сама, мне не трудно. Я аккуратно опустила в вазу туфельку. К счастью, емкость была весьма широкая, а туфля мягкая. Так что беды не случилось. Развернулась, чтобы отойти и выбрать себе диванчик, на который можно с удобством усесться. И тут мой взгляд случайно скользнул по дракону. Дракон сиял. Все, что происходило в гостиной, ему чертовски нравилось. И то, как я пыхчу, и то, как ежеминутно меняется в лице принцесса. Не знаю, как остальные участники игры «Фанты» но этот точно получал от нее массу удовольствия. «Ух ты ж морда, драконья! Ну я тебе устрою. Не знаю как, не знаю что, но ты у меня попляшешь», — пообещала я про себя. И была намерена это обещание выполнить. Как проходила жеребьевка, я не поняла, там явно задействовалась магия. В результате первой объявлять фанты выпала принцессе та радостно захлопала в ладоши а мне вдруг подумалось что выглядит она как то уж слишком глупо нет моя антипатия не имела к этому никакого отношения но именно сейчас мне пришло в голову что все в поведении принцессы как то чересчур а ведь еще утром когда она болтала со своим загадочным собеседником казалась вполне адекватной и даже не глупой дамочкой И даже голос был другой, не такой же манный и приторный. «Этому фанту намагичить маленький дождь», — объявила принцесса. «Так, чтобы прошел наискосок по гостиной, а потом рассыпался великолепными разноцветными бабочками. А через минуту и бабочки исчезли». Хрена себе, ужаснулась я. Так вот, что эта стервозина задумала и как решила надо мной поглумиться. Полагаю, для всех присутствующих в комнате выполнить такой фокус пара пустяков легче, чем плюнуть. Для всех, кроме меня. Она даже ничем не рисковала. Если бы, к примеру, ей вздумалось заставить меня прокукарекать или сплясать калышом Польку бабочку, то был некоторый риск. Вдруг эта дурость попадется кому-то другому. Свиту и вампира, думаю, ей не жалко, попадется и попадется. А вот поставить в дурацкое положение дракона эта милая девушка вряд ли хочет. А уж самой выполнять какую-нибудь унизительную задачу ей точно не с руки. А тут загадывай магические задания, одно другого сложнее. Рано или поздно моя туфля будет извлечена из вазы. И уж что я утворю, пытаясь устроить в комнате дождь, одному богу известно. Но точно ничего хорошего. Вот же гадство. С дождем она не угадала. Задание досталось одному из почтенных старцев, тому, что с лысиной. Он что-то там пошептал себе под нос, и в гостиной появилась маленькая тучка. Дождь был устроен филигранно. Капли изливались из тучи, но ни одна не достигла пола, все растворялись в воздухе так что обошлось без холодного душа для всех присутствующих. В конце пути тучка, как и было велено, вспыхнула, рассыпалась бабочками, а потом и бабочки исчезли. «Красиво как!» — улыбнулась я почтенному старцу. Он зарделся. Вот честное слово, как девица на первом свидании, отвесил мне легкий поклон и довольный уселся на место а ваза подбросила вверх новый фант. Этому фанту переставить с места на место все стеклянные предметы в гостиной. Я разочарованно выдохнула. Что-то с фантазией принцессы все хуже и хуже. Дождь с бабочками, по крайней мере, был красивым, а переставлять стекляшки — это же тоска смертная. Несчастный вампир страдальчески вскинул брови и начал махать руками, словно дирижируя. Ему, кстати, очень шло. Я даже представила, что перед ним сидит какой-нибудь демонический оркестр и играет, ну, к примеру, песни Рамштайна. Просто я смотрю это по телевизору без звука и музыки не слышу. Получилось очень даже неплохо. Но главное, Внезапно звук появился. Именно такой, как я себе его представляла. Как будто десяток демонов играют композиции Рамштайна на неведомых музыкальных инструментах. Я заслушалась и даже стала притопывать в такт босой ногой. А вот все остальные пришли в ужас. Похоже, их музыкальные пристрастия разительно отличаются от моих. Только вампиру, кажется, музычка понравилась. На губах заиграла загадочная полуулыбка, а вазы, чашки и бокалы стали перелетать с места на место по весьма замысловатой траектории и отлично попадали в такт. «Что это за жуткие звуки?» — дрожащим голосом произнесла принцесса. «И вот сейчас в этом не было ничего чрезмерного». Испугалась и растерялась она вполне искренне. «Извините», — задумалась, замечталась, кротко сказала я и мысленно велела демонам заткнуться, клятвенно пообещав, что дослушаю их прекрасное исполнение у себя в комнате без посторонних. «Если честно, я могла бы быть благодарна организаторам вечеринки уже за одно это». Оказывается, я могу в этом мире слушать любую музыку из своего, по крайней мере ту, которая мне нравится. Это, как ни крути, была хорошая новость. Музыка стихла, стеклянная посуда встала на место. Принцесса одарила меня ненавидящим взглядом. То есть все вернулось на круги своя. «Этому фанту!» — начала принцесса и тут из вазы подскочила моя туфля. «Ох ты ж, батюшки, ну сейчас начнется. Я на всякий случай бросила на дракона взгляд полный сожаления, мол, «Прости, если я сейчас разнесу к чертям собачьим твой замок, не обессудь, видит Бог, я этого не хотела». Но дракон и бровью не повел. Он все еще откровенно наслаждался. И черт возьми, как же это бесило! Интересные у них с принцессой получаются соревнования. Кто выбесит меня больше? И пока у обоих участников равные шансы.